«Напутствие». Хотя аудиокнига заканчивается, надеюсь, для вас это лишь начало пути к познанию себя. Вам потребовалось немало мужества, чтобы купить это издание и прослушать о том, что вы пережили, поразмышлять о прошлом и выполнять практики. Я уверена, вы уже поняли, что методы, о которых я рассказала, не дадут быстрого избавления от боли, которая стала частью вас из-за нарциссической матери. Таких попросту не существует. Но вы открыли немало нового о себе и методиках, которые можете использовать на протяжении всей жизни, поскольку у вас появилось желание к большему самопознанию, мудрость и любовь к себе. Работы, подобные этой помогут внимательнее изучить ту или иную часть себя. Вы можете выбрать наиболее полезное и нужное вам. И это правильно. Вы уникальны. Цель аудиокниги — помочь вам обрести собственный голос и осознать свою ценность. Ежедневно открывайте для себя что-то новое. Это будет напоминанием о том, что вы уникальный и ценный человек. Вы узнали о том, что значит быть дочерью, воспитанной матерью-нарциссом. Поняли, что ею двигало, почему рядом с таким человеком тяжело находиться. Вы узнали, что не неодинокие, что с чувством вины, стыда, с одиночеством и неуверенностью в себе сталкивались все дочери нарциссических матерей. Теперь вы понимаете, что причина кроется не в вас. Контролировать возникающие мысли и чувства невозможно. Какое же облегчение узнать это, верно? Но все же вы сможете изменить очень многое, и это позволит вам идти вперед по жизни. Необходимо установить, что вы чувствуете, и выразить эмоции словами. Позволить болезненным мыслям просто существовать, не пытаясь изменить их или контролировать, поскольку у вас все равно не получится. Вы можете сделать все, что считаете нужным для построения той жизни, о которой мечтали, вне зависимости от происходящего в душе. Это вовсе не означает стать суровым и жестоким, как раз наоборот. Начав относиться к себе по-доброму и с любовью, вы поймете, что жизнь меняется к лучшему. Станьте себе хорошим другом. Тогда у вас получится изменить интонации голоса в голове. Пусть это предстоит сделать и не единожды а возвращаться к работе снова и снова. Вы осознали, что имеете право заботиться о себе, устанавливать границы и выражать свои желания и предпочтения. Вы способны стать высокой и сильной, как скала, оставаясь при этом гибкой, подобной сейсмостойкому зданию. Под грузом проблем вы можете согнуться, но все же устоять. Я рекомендую вам использовать все приведенные в аудиокниге практики. Возможно, не все сразу. Вводите их в жизнь поочередно, в том темпе, который удобен вам. Пусть первый будет самое важное для вас. Однажды на занятии йогой мы делали стойку на голове, сложнейшая для меня поза. Тренер сказала, Я выполняю стойку уже 20 лет, и мне до сих пор тяжело. Честно признаться, я была поражена. Мне казалось, что все асаны даются ей легко. Это был для меня своего рода момент откровения. Чтобы добиться чего-то, надо часто тренироваться. Неважно, имеется ли в виду нечто сложное или то, что кажется легким, и может получиться сразу, вы... Та, кто вырос в семье матери-нарцисса, должны понимать это лучше остальных. Как и моя инструктор по йоге, мы все ежедневно учимся, тренируемся и развиваемся ежедневно. Помните, что вы не одна. Если в будущем у вас возникнет чувство стыда или одиночества, вернитесь к этой аудиокниге. Включите на странице того раздела, который будет вам нужен. Скажите себе, что в похожие ситуации попадали женщины во всем мире, и они разделяют ваши мысли и чувства. И действуйте ради себя. Вы этого достойны.